Можно ли набраться и наесться ума разума? В начале 1960-х годов в западных газетах стали появляться сенсационные заголовки «Знание съедобно», «Знание еда», «Съешьте немножко ума». Да и как иначе можно было отозваться на опыты американского биолога Джеймса МакКоннелла «Годы жизни 1925-1990». Он проводил их с планариями, относящимися к типу плоских червей. Изучая их поведение, он дрессировал их. Заставлял ползти на свет, непонятливых ждал удар током. После нескольких занятий для отличников наступал жестокий финал. Ученый убивал их и, нарезав на кусочки, скармливал соплеменникам, еще не проходившим этой школы и не знавшим, как реагировать на вспышки света. Итоги этой диеты он подвел в 1962 году. Эпиграфом к его статье следовало бы выбрать известную строку Ломоносова «Науки юношей питают». В самом деле, черви-каннибалы, наевшиеся своих дрессированных сородичей, приучались реагировать на вспышки света быстрее, чем черви из контрольной группы. Эта публикация породила одну из самых спорных теорий происхождения памяти, появившихся во второй половине XX века. Результаты многочисленных экспериментов были очень противоречивы. МакКоннелл словно бы спешил удивить коллег. Он обучал червей правилам передвижения в лабиринте, а затем разрезал их пополам, планарии ведь способны к регенерации, и убеждался, что приобретенные навыки сохранялись у обеих оживших частей червя. Очевидно, предположил МакКоннелл, планарии помнят не только мозгом, но и хвостовой частью тела. Вскоре он пришел к выводу, что носителями памяти у червей являются молекулы РНК. Перенос молекул РНК от животного, выработавшего некий условный рефлекс, к другому животному, улучшает способность онова, скажем так, усваивать учебный материал. Происходит это за счет того, что молекулы РНК каким-то образом воздействуют на механизм работы памяти. Неужели и впрямь была найдена молекула памяти? можно ли наладить выпуск лекарственных препаратов, созданных на основе этой молекулы. Сразу несколько исследовательских групп попытались повторить опыты по переносу памяти при помощи молекул РНК. Однако в 1964 году в разгар рутинных научных споров пришло неприятное известие. Авторитетный журнал Science опубликовал статью Уильяма Мортона, который не сумел воспроизвести опыты МакКоннелла. ученого обвинили в фальсификации результатов. В 1966 году тот же Science опубликовал статью, подписанную 23 учеными. Они представили результаты 18 экспериментов, которые не подтверждали перенос памяти. Эйфория утихла. Серьезные ученые отстранились от этих спорных исследований. Вплоть до начала 1970-х годов, Лишь отдельные энтузиасты продолжали ставить опыт по молекулярному переносу памяти. Однако это была лишь предыстория. Возникла она не на пустом месте. Эту сенсацию ждали с начала 1950-х годов, когда изучение механизмов наследственности вышло на новый уровень. Этому способствовал целый ряд открытий. Например, стало известно, что иммунная система организма может в течение всей жизни вырабатывать антитела против определенных антигенов. Ученые убедились, что живые организмы наследуют не только внешние формы, но и некоторые особенности поведения родителей. Все это позволяло думать, что в работе механизма памяти, скажем, в усвоении информации, участвуют и важнейшие биомолекулы, допустим, ДНК или РНК. Еще в 1950 году американские ученые Джозеф кац и Уорд Холстед предположили, что всякий раз, когда живой организм накапливает некий опыт, у него начинается выработка определенного протеина. Его многочисленные копии могут встраиваться в клеточную мембрану, рассуждали исследователи, и влиять на передачу возбуждения, а также участвовать в создании нейрональной сети. Вывод был таков: различные воспоминания должны иметь разный химический состав и разную молекулярную структуру. Сообщение об этом было опубликовано. Начался поиск молекул памяти. Опыты МакКоннелла с планариями, казалось, подтверждали гипотезу о молекулярном механизме памяти. Вскоре начались аналогичные опыты с млекопитающими. В 1965 году американский ученый Алан Джекобсон приучил крыс прибегать к кормушке по световому сигналу. Затем он умертвил зверьков и ввел их РНК другим крысам. По его словам, условный рефлекс передался им. В марте 1966 года Джордж Унгар, годы жизни 1906-1978, из медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, сообщил о том, что путем переноса памяти ему удалось внушить крысам толерантность к морфину. В других экспериментах он сумел таким же способом приучить крыс к громким звукам, которые они не любят. и даже передать условный рефлекс от одного вида животных к другому – от крыс к мышам. Унгар заговорил о молекулярной кодировке памяти. В 1968 году Унгар и его коллеги опубликовали на страницах журнала Nature отчет об удивительном эксперименте. Крысы находились в клетке, одна половина которой была ярко освещена, а на другой половине царила темнота. Крысы побаиваются света и при первой возможности любят юркнуть туда, где темно. Но в этой клетке все было не так. Едва забежав в темный уголок, крыса получала сильный удар током. Испуганная, она возвращалась на свет. Прошло несколько дней, и у крыс выработался непривычный для них условный рефлекс. Они стали бояться темноты. Тем самым они подписали себе приговор. Из мозга крыс был приготовлен экстракт, который путем инъекции вводили мышам. Те, похоже, сразу усвоили чужие ошибки. Они стали гораздо меньше времени проводить в темноте, а если и забегали случайно туда, то как ошпаренные выбегали на свет. В конце концов, Унгар даже выявил молекулу, которая внушала зверькам страх перед темнотой. Это был пептид, остаток аминокислот. Его длина составляла от 6 до 10 аминокислот. Подобные молекулы не находили в мозговой ткани нормальных животных в контрольной группе. Эта новость вызвала огромный интерес у специалистов. В 1970 году Унгар и Дэвид Бут выпустили книгу «Молекулярные механизмы памяти и обучения», включив туда большую подборку материалов на эту тему. Наконец, в 1972 году Унгар сообщил со страниц журнала Nature, что ему удалось выделить и синтезировать эту молекулу. Она получила название скотофабин от греческих слов темнота и страх. По словам Унгера, эта молекула вызывает страх перед темнотой у млекопитающих и рыб. Однако это заявление было встречено очень критично. Например, Уолтер Стюарт, биохимик из Национальных институтов здравоохранения США, со страниц журнала New Scientist в 1972 году иронично заметил, что исследователи, Унгер и его коллеги, не имели ни малейшего представления о том, что нашли. Тем не менее, вплоть до своей смерти унгер продолжал публиковать статьи, посвященные скотофабину, но уже в журналах второго ряда. К началу 1980-х годов идея молекулярного переноса памяти была отвергнута. Сегодня биологи считают, что память формируется устойчивыми межнейронными контактами. Гипотеза о том, что для каждого воспоминания имеется своя молекула, Не подтвердилось.